Глава 22. Сотрудник британских спецслужб. Принцессу Диану убили мы. Неожиданно в Великобритании, причем в которой уж раз решили возобновить расследование по делу о гибели принцессы Дианы. Однако на сей раз повод весьма серьезный. Новые данные, которые получены от бывших сотрудников британских спецслужб. Подозрением одно из спецподразделений британской армии, сотрудники которого могли быть причастны к гибели принцессы Дианы. Подробности этой сенсационной версии российскому зрителю представили журналисты популярной программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко, причем часть эксклюзивных репортажей была записана прямо в Лондоне. Между тем, причастность английских военных к убийству народной принцессы сейчас активно проверяет Скотланд-Ярд. И только Королевский дом делает вид, что ничего не происходит. Дэнни Найтингейл, отставной сержант армии Великобритании, еще недавно служил в специальной авиадесантной службе саас одном из самых элитных британских подразделений спецназа. За пять лет своей службы Найтингейл успел побывать и в Ираке, и в Афганистане, но потом вышел в отставку и оказался под судом за незаконное хранение оружия. Во время слушаний дела на суде всплыло письмо друга Найтингейла, тоже спецназовца СААС. В письме боец признается, что участвовал в убийстве принцессы Дианы. Мало того, в этом письме он даже сообщает, какое оружие использовал – суперсовременную лазерную винтовку. А такое оружие часто используется военными для ослепления пилотов вертолетов. После ослепления они полностью теряют контроль и не видят того, что делают. Впрочем, это оружие применяют и в других ситуациях. Также есть сообщение, что экс-супруга некого солдата имя упоминается, дала показания против бывшего мужа. Следователи выяснили, что пару лет назад родители девушки отправили письмо руководству специальной воздушной службы Великобритании, в котором говорилось, что бывший военный рассказывал их дочери, что якобы именно подразделение САС стояло за организацией убийства Дианы. Проведем реконструкцию событий. Принцесса, ее жених альфает и водитель Анри Поль погибли 31 августа 1997 года. Их автомобиль на полной скорости врезался в опору тоннеля в районе моста Альма в Париже. Скорая помощь примчалась в считанные минуты. Доктора констатировали смерть Доди Альфаеда и водителя Поля Анри на месте. Телохранители принцессы Дианы еще подавали признаки жизни. По мнению врачей, у Дианы был шанс выжить, если бы она немедленно была доставлена в ближайшую больницу. Ведь даже ее охранник, единственный, кто остался в живых, пострадал гораздо сильнее, чем Диана. Однако случилось совсем непонятное. Принцессу Диану повезли не в военный госпиталь Вальдеграс, где обычно лечатся персоны и которые находятся буквально в двух шагах от места аварии, а повезли в госпиталь Петье Сальпетрейр, расположенный в шести километрах от места трагедии. Но при этом машина скорой помощи с умирающей Дианой ехала эти 6 километров 1 час 43 минуты. Согласно первоначальной версии, высказанной следствием, в аварии виноваты несколько репортеров, которые передвигались на мотороллерах. Они преследовали черный Мерседес, в котором находилась Диана со своим спутником. И кто-то из настойчивых папарацци помешал автомобилю принцессы. Водитель Мерседеса, пытаясь уйти от столкновения, врезался в бетонную опору моста. Но практически сразу же слишком многие усомнились в том, что виновники трагедии – папарацци. В тоннель, согласно показаниям очевидцев, они въехали спустя несколько секунд после Мерседеса Дианы. И значит, не могли стать причиной катастрофы. Вскоре на суде прозвучала фраза «В действиях фотографов нет признаков непредумышленного преступления, которое привело к смерти Дианы». Еще странный нюанс. Лишь несколько лет назад стали известны подробности, которые по каким-то причинам скрывались. Выяснилось, что как только в тоннель въехал черный Мерседес, внезапно полумрак разрезала яркая вспышка света. Она была настолько сильной, что все, кто ее наблюдал, ослепли на несколько секунд. А через миг ночную тишину взорвали визг тормозов и страшный звук удара. Оказалось, что полицейские не желали заносить упоминания о вспышке света в протоколы, а если делали это под давлением немногочисленных свидетелей, то явно неохотно. Единственного свидетеля, который во время аварии выезжал из тоннеля, признали ненадежным, хотя он находился всего в нескольких метрах от места трагедии. После озвученного свидетельства со стороны вспышки света выступил бывший сотрудник Ми-6 Ричард Томплесен. который рассказал, что обстоятельства гибели принцессы Дианы напоминают ему план покушения на Слободана Милошевича, разработанный в недрах британских спецслужб. Югославского президента собирались ослепить в тоннеле мощной вспышкой. Сценарий, как видим, может быть идентичным. Но как доказать практически очевидное? Съемочная группа РнтВ встретилась в Лондоне с Саланом Пауэром, человеком, который несколько последних лет ведет независимое расследование. Он подтвердил версию, что Диана была убита в ходе операции спецслужб. От свидетеля номер один я узнал о том, что происходит в разведке Ми-6. Он был одним из тех, кто разрабатывал план убийства Слободана Милошевича, президента Сербии, с использованием лазерного оружия в тоннеле Женевы и войск особого назначения. Они должны были врезаться в машину, ослепить водителя и спровоцировать тем самым аварию. Им нужны были опоры в тоннеле, чтобы увеличить шансы на смертельный исход. Этот сценарий повторился через пять лет, когда была убита Диана. Отряд САС на мотоциклах заехал в тоннель минуты ранее. Свидетели говорят о том, что они порамчались мимо места происшествия, заглянули в машину проверить, сделана ли работа, и уехали. Один свидетель рассказывал, что мотоциклист сделал такой жест, будто перерезал себе горло и умчался в неизвестном направлении. Можно добавить, что информаторы Алана Пауэра, сотрудники британских разведок Ми-5 и Ми-6, им без сомнения стоит доверять. Инициатор скандального расследования также уверяет, что принцесса Диана поплатилась за то, что слишком много знала и что у нее был собран внушительный компромат на королевское семейство. Вот вам еще один весомый предлог – убрать неугодную. Для убедительности можно еще чуток рассказать об элитном британском подразделении САС. Попасть него могут солдаты и офицеры с 25 до 32 лет, которые отслужили в армии не менее двух лет. Отбор в САС – один из самых жестких. Подразделение занимает одно из первых мест в мире по количеству смертей во время подготовки. Вначале претендентам приходится вынести пять недель физкультурного ада. Потом они обязаны пробежать кросс в 5 километров за полчаса и проплыть 3 километра за полтора часа в полном обмандировании. Только те, кто прошел эти испытания, допускаются к экзаменам на сыскание сдавания бойца АСАС. Один из учебных экзаменов называется «Долгая прогулка» или «Веселый танец». За 20 часов кандидаты должны преодолеть маршрут в 60 километров по горам Южного Уэльса со снаряжением в 25 килограммов. Идти нужно по памяти, записывать что-либо или помечать на карте запрещено. Но и это не все. Те, кого отобрали в британский спецназ, должны пройти курсы парашютной подготовки Королевский ВВС, а также обучение в школе британской разведки Ми-6. Как видим, весьма серьезные парни, которые не шутить, не зря болтать не будут. Можно добавить, что это подразделение участвовало в военных спецоперациях в Югославии, Боснии, Афганистане, Ираке и прочее. Если гибели принцессы действительно причастны бойцы элитного британского подразделения, то кому и зачем понадобилось заказывать принцессу Диану? Эксперты уверены, что в качестве заказчиков могло выступить само королевское семейство. Но вряд ли кто-нибудь и когда-нибудь добудет письменное доказательства высочайшего преступления. В ходе следствия выяснилось, что за принцессой неотступно следили, постоянно прослушивали телефон. Некоторые эксперты считают, что коронованные родственники захотели убрать принцессу Диану за ее роман с сыном египетского миллиардера, мусульманином Доди Альфаедом. Писательница Ольга грейк считает, что это вряд ли могло послужить причиной, хотя недовольство, подобной необдуманной с точки зрения короны связью, представители семьи Ведзоров могли высказывать. Если предположить, что леди Ди действительно была беременна от Доди альфаеда то, конечно, она бы вышла замуж за этого мужчину, который в последний день и купил обручальные кольца. Но британская королевская семья вряд ли была готова породниться с мусульманскими миллиардерами, пусть даже с той семьей, которая платит миллионные налоги в казну. Главная претензия – к дяде Доди, по материнской линии в саудовском миллиардере Аднане Кашоги, которого считают одним из крупнейших торговцев оружием в мире, связанным с международным преступными кланами. Но некоторые эксперты уверены, что больше всего в Букингенском дворце боялись семейного компромата, который был у Дианы. Но какие нелицеприятные тайны королевского двора могла знать погибшая принцесса? Вот это и есть великая загадка. В свете сказанного можно также добавить, что в 90-е годы, в годы разрушения брака Дианы и Чарльза, Минзоры приблизились к роковой черте, пошли разговоры о закате королевского дома и о грядущем крахе монархии Великобритании. Было понятно, гибель монархии – это удар по безопасности страны и ее единству. Если вспомним, то именно в эти годы стремились к независимости Шотландия и Уэльс, так что Соединенное Королевство трещало по швам. Но Диана была далека от политики, и вряд ли у нее имелся компромат политического свойства. Если речь все же идет о компромате, тема, возникшая так же внезапно, как и признание неких или некого офицера САС, то следует предположить, что он личного свойства и может иметь отношение либо к королеве, либо к принцу Чарльзу, либо касаться всех вензоров понемногу. Понятно, что королева – символ и должна быть безупречна, Но до безупречности всему британскому королевскому дому ой как далеко. В семейном шкафу этого венциносного семейства хранится масса древних гнилых скелетов, каждый из которых, будь он вытащен на свет вовремя, может подкосить институт британской монархии. В свободном доступе уже выложены фотографии молодого принца Филиппа, будущего мужа королевы Елизаветы II. На них герцог Эдинбургский запечатлен самым настоящим настоящем подпольном борделе. До женитьбы на Елизавете принц Филипп часто устраивал секс-вечеринки, а королевский фотограф Бэрон все снимал. Судя по датам снимков, развлечения друзей в компании голых девиц продолжались даже спустя годы после брак Филиппа и Елизаветы и рождения их первенца принца Чарльза, будущего мужа леди Дианы. который будет вести себя почти так же, как его папашка, и не сможет сделать счастливую юную, влюбленную в него супругу, принцессу Диану. И разве могла, а главное, разве хотела Елизавета, некогда униженная своим разгульным супругом, помочь Ди, когда та пришла к ней за советом? Слухи о похождениях мужа дошли до Елизаветы. Разразился скандал столь грандиозный, что даже парламент Великобритании провел три секретных заседания по этому до смешного гнусному поводу. Вмешались спецслужбы, и тайный бордель «Четверг-клуб» разгромили. Блудного Филиппа изолировали от друзей юности, а фотограф Бэрон, не жалующийся на здоровье, внезапно умер от сердечного приступа. Таков закон власть придержащих. Все, кто много знает, рано или поздно скоропостижно уходят в мир иной. Не это ли досталось и несчастной Диане, которая не смогла себя грамотно обезопасить? Королевски в семье всегда было что скрывать, и в прошлые годы, и сейчас. Даже молодое поколение Винзоров не отличается безупречной репутацией. Опять-таки в открытых СМИ имеются фото принца Гарри, на которых младший сын Дианы и Чарльза в стиле Ню отрывается на вечеринке в Лас-Вегасе. Говорят, он всегда отличался любовью к разгульному образу жизни. и не стеснялся выкладывать откровенные снимки с приватных вечеринок. Ну как не сказать, весь в деда. Но и голый королевский зад, и появление в публичном месте в нацистской форме сошло гаре с рук. Внучок королевы Елизаветы озарует, Пожимают плечами служители королевских дворцов и поместьй, привыкшие к эгоистичным и нездоровым выходкам всего семейства. Подшучивают, но знают. Пройдет время, и милых игрунов поставят на место их высочайшие королевские родственники. Несмотря на разгульное поведение, принц Гарри служил в королевских военных силах в провинции Афганистана Гильман. Естественно, решение о службе младшего принца, выпускника Королевской военной академии, принимала семья. С благословением бабушки бравый принц отправился покорять на этот раз не очередное злачное заведение Лондона, а глухие степи Афганистана. Это тоже запечатлело фото и кинопленка. На кадрах в паре сотен метров от передовой ведет огонь по талибам один из 8 тысяч британских военных, находящихся в Афганистане, лейтенант уэлс Под этой вымышленной фамилией в таком скромном звании проходил службу третий претендент на британскую корону, 24-летний принц Гарри Уэллский, сын леди Дианы и принца Чарльза. Но все эксперты в один голос утверждают – это была пиар-акция, направленная на улучшение имиджа члена королевской семьи. А мы видим, что в военной карьере ржеволосого отпрыска Вензоров-Спенсеров не помешали ни стёб на публике, ни пренабрежение мнением общества, ни даже эксперименты с марихуаной. А ведь из-за пристрастия к наркотикам Гарри пришлось пройти курс лечения в наркологической клинике. И, как ни странно, именно ему. Засегдатую ночных клубов предстоит повысить престиж британской монархии, который сильно пошатнулся после гибели леди Дианы, ему и его брату. И милой Кейт, невестке королевской четы, подарившей не так давно нового наследника британской короне. Им, потому что у принца Чарльза и его супруги-герцогини Корнуэльской камиллы шансов поднять престиж страны нет и уже никогда не будет. Автор не может избежать искушения дать здесь мнение народа, приведя выдержки из диалогов румчан обо всей этой истории с Леди Дианы и роли Камилы в судьбе Британии. Но прежде новость 2011 года, повергшая в некоторый шок британцев и давшая повод позубоскалить над главными героями этой информации. Одна из самых противоречивых персон английского двора, Камила Паркер-Боллс, снова предстает в глазах общественности не в самом положительном виде. Как сообщает американский таблоид The Globe, Камилла грозится подать на развод с принцем Чарльзом. А все потому, что герцогиня отчаялась стать обладательницей английской короны. Согласно последнему волеизъявлению королевы Елизаветы II, после ее смерти трон займет не ее сын Чарльз, как предполагалось ранее, а ее внук, 31-летний принц Уильям. Англичане любят молодого и образованного сына принцессы Дианы, и Уильям уже вовсю готовится к тому, чтобы стать будущим монархом Британии. Однако, как сообщает издание, такое положение вещей повергает жену Чарльза в ярость. Не потому ли камилла высказала вслух свои подозрения, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон изменяет мужу и даже родила бастарда? Авторская. Камила, которая последнее время периодически умоляла Чарльза не быть слабаком, и бороться за свое законное право на трон, отчаялась и решила подать на развод. Но в связи с тем, что за много лет жизни в Кенсильтонском дворце она узнала множество придворных тайн и интриг, Камилла не прочь получить от супруга солидные отступные замолчания. На кону 350 миллионов долларов. Как сказал один из приближенных английского двора в интервью The Globe, на нервной почве Камилла почти каждый день устраивает скандалы Чарльзу, и злоупотребляет спиртным. На появление новости в сети отреагировали многозначительные пользователи. Ерунда. С учетом того, что камилла всю жизнь этим телком вертит, как хочет, то неизвестно, кто там будет править. Так ему и надо, старому козлу. А Диана в 19 лет уже замуж вышла и была прекрасной женой короля, как была и классной принцессой. Но Чарльз выбрал другой путь, предал жену, детей. Заплатил любовью народа и короны, Кто захочет эту стрёмную пару видеть на троне? А всё в нём, бесконечные комплексы и гнилась натуры. Так выгодно родиться и так гадко прожить. С самого начала было понятно, что гибель Дианы – это не просто роковое стечение обстоятельств, а целенаправленное убийство. Брак Чарльза и Камилы на крови. Нечего им делать на троне, да и не пользуются они уважением у себя в стране. У Камилы по лицу видно, баба очень хитрая и умная. Нужен ей этот Чарльз облезлый, ей власть была нужна. Жена короля, который мечтает быть ее тампоном, может делать с ним и королевством в придачу все, что захочет. Абсолютно не важно, как ее статус при этом будет называться. Да тут вообще никому престол не светит, разве только сыну Кейт. Эти королевы у них такие долгожительницы. Чарльз все ждал престол. самого уже песок сыпется, а маманя-то еще всех переживет. После Людовика XIV на престол зашел его правнук. В случае нынешних англичан аккуратно вырожденный сын Вилли кейт Джордж. Лучше бы британская бабка Лиза младшенькому Гарику трон отписала. Вот этот бы король хоть погудел бы истинно по-королевски, с размахом. Есть в нем что-то такое средневековое. Авилли скучный, занудный, и жена его какая-то мумия засушенная. Камилла хочет развестись, потому что поняла, что ей не светит муж-король, а вечный старый принц ей не нужен. Британцы хотят видеть Уиллима на троне после Бабы Лизы. Их можно понять – молодой, симпатичный, образованный с индианы, которую они обожают до сих пор.